Глава третья. Грамота Государева. Бить его не решились. Сообразили, не людского суда требует столь неслыханное кощунство. Ну ладно бы еще оскорбил волхва или там идола какого-нибудь резного, но чтобы само ясное солнышко... Шумок, правда, кинулся, со взвизгом на пьянчушку, но храбрые его вовремя перехватили и кол отняли. Тем более, что и кол был не его, а Кудыкин. Солнышко стремительно падало в невидимое отсюда теплынь озера, плавало по трисветлому еле заметное пятнышко, на которое так и забыли указать недоверчивому куке. «Не до того было». Когда выбрались из слободки толпа возросла в четверо, если не в пятеро. впереди два суровых храбра вели связанного пьянчушку моргал стервец крутил испуганно головой и кажется трезвел на глазах. сказанные им в беспамятстве слова передавали друг другу шепотом бабы ахали хватали за побледневшие щеки мужики изумленно бронились. Справа горбились, схваченные снегом развалины мертвого города. Сволочь на сволочи. Кое-где карабкался в вечереющее небо жидкий грязноватый дымок. Погорельцы уже, должно быть, починили сломанные утром землянки и теперь отогревались, как могли». Поначалу при виде угрожающей, голдящей толпы слабожан они вообразили, что их опять идут бить. Хотели было дать дёру, однако, уразумев, в чем дело, осмелели и вылезли поглазеть, хотя приблизиться вплотную так и не решились. Толпа выла, потрясая дрекольем, и призывала три светлое солнышко пасть на пляж дерзкому пьянчушке, испепелив того до самых допят. Горбатые сугробы справа кончились, снежок под ногами перестал скрипеть, начал всхлипывать, капище было уже близехонько. Вскоре пошел снежный уброд, потом хлипкая грязь, и, наконец, просто влажная земля кое-где прикрытая молодой ярко-зеленой травкой. Теплая эта полоса тянулась через всю страну Берендеев с востока на запад, слегка забирая к северу. Называлась она Ерилиной дорогой и почиталась священной, заповедной землей. Не то что пахать, праздно ходить по ней и то разумелось тяжким грехом. вступить на теплую землицу ерилиной дороги позволялось лишь приносящим жертву, доведущим кого-то на суд. Само капище представляло собой частоколы резных идолов, за которыми возвышался остроконечный колпак крыши на двенадцати столбах. Верх был увенчан изображением солнечного лика, а под крышей зияло черное жерло, выложенного замшелым камнем глубокого колодца, ведущего прямиком в преисподнюю. Над колодцем был изноровлен двуручный ворот. Примечание. Изноровить. Хитро изладить. Конец примечания. Покачивалась на цепях тяжелая, позеленевшие от старости бадья, куда грузили принесенные в жертву резные куколки-бериндейки, а то и преступников, чьи злодеяния требовали столь ужасной казни. Высокий рыбой Волф, тот самый, что утром приходил в Слободку, сурово сдвинув брови, вышел навстречу. Увидев связанного, впирился в него таким жутким взглядом, что Слободской люто мгновенно притих. Показалось, что и рассказывать ни о чем не надо. На то он и кудесник, чтобы узнать обо всем заранее. — В чем его вина? — спросил, тем не менее, Волф, по-прежнему испепеляющий, глядя на пенчушку Храбры беспомощно оглянулись. Сабельками-то они орудовать могли славно, а вот языками... В чем вина? Легко сказать, в чем вина. Но ладно бы там еще теленка увел или в чужую клеть залез... А то ведь такое вымолвил, что и повторить страшно. «Солнышко наше хайл! Златоподобное!» Пришел на выручку из толпы бойкий шумок. При этих словах кудесника аж переплюснуло, как с похмелья. Собрал рот в и грянул с железной подковкой посоха, а вымощенную камнем землю. Из-за сложенных высоко и бериндеек, вышли и приблизились двое таких же, как он, волхвов, все в оберегах, только что без посохов. — Солнышко хаял! — медленно выговаривая слова, переспросил кудесник, и все невольно поежились. — Стало быть, солнышку и ответишь! — В бадью его! — охнули бабы! Толпа попятилась, всего ждали, но только не этого. Да ведь не убивал же никого, не поджигал. Молвил по пьяной лавочке охальное словцо и на тебе, живого человека, да в преисподнюю. Мрачные жилистые волхвы подступили к связанному и, подхватив под папоротки, повлекли к дыре. Примечание. Под папоротки, под селки, под пазушки. Конец примечания. Тот даже и не отбивался, тоже, видать, как громом пораженный. Кинув осужденного в бодю, взялись за рукояти ворота и вынули железный клин. С ужасающим скрипом широкая низкая катка пошла на цепях вниз, во мрак. Мелькнуло в последний раз лицо пьянчушки, искаженное диковатой восторженной улыбкой, не иначе умом напоследок повихнулся от ужаса, да оно, наверное, и к лучшему. Заголосила баба, за ней другая. Скрипел ворот, колебались туго натянутые цепи. Потом из бездны донесся глухой стук. Должно быть, бадья достигла дна преисподней. Тут снова грянул а камень посох и плач, будто сабелькой отмахнула. Волф, вскинув обе руки, повернулся к закатному солнышку и запел. «Трудно, простужено!» «Свет и сила, бог Ярила!» «Красное солнце наше! Нет тебя в мире краше!» Берендеи с трудом разомкнули рты и тоже, поворотясь в сторону теплыни озера, повторили хвалебную песень. Потом снова уставились на волхва. «А вы!» во — в тишине проговорил тот. «Вольно или невольно причастные тоже должны очиститься!» Тот, кто слышал противные слова, принесет в жертву лишнюю бериндейку. Тот же, кто слышал и сам потом произнес, хотя бы и шепотом, принесет две. В слободку возвращались, когда солнышко почти уже коснулось самого, что ни на есть небостыка. Или горизонта, как его называют греки. Надо же было придумать такое дурацкое слово. Но «гори» еще понятно. А вот зонд что такое? Примечание. Горизонт. Небостык, кругозор, дословно, ограничивающий. Греческий. Конец примечания. Берендей! А, Бериндей!» Кудыка обернулся на голос. Меж двух заснеженных развалин мертвого города избоченилась молоденькая чумазая погорелица в каких-то косматых лохмотьях вместо шубейки. Впрочем, Беженцы из черной сумеречи, кого не возьми, и все ходили чумазые. Оно и понятно, дров нету, снегом умываться зябко, а грязь ведь тоже от стужи хоть немного до да спасает. — Чего тебе? — Расскажи, что с ним сделали-то? — Что-что, — недовольно сказал Кудыка. — В жертву принесли, вот что. Бросили в бодю и к навьим душам в преисподнюю. Повернулся и двинулся дальше не то чтобы он презирал или там боялся погорельцев как многие в слободе просто солнышко вот вот должно было погрузиться в теплыне озера а добираться до дому в темноте не хотелось берендей а берендей ну чего а я ведь про него кое что знаю про кого ну про этого которого в жертву да ну кудыка подступил поближе расскажи Чумазая погорелица засмеялась, дразня белыми зубами. «Вроде даже и не баба, девка еще». «А замуж возьмешь?» «Да иди ты к ляду!» — обиделся древорез. «Ну тогда идальца резнова подари». Кудыка тут же отшагнул назад. «Ишь ты! идальца ей!» «А вот не дам я тебе идальца. Вы их, говорят, в кострах жжете!» «Тогда не расскажу!» Кудыка покряхтел, раздираемый надвое любопытством и боязнью. С одной стороны, он готов был понять погорельцев. Землянки ветхие, топить нечем. Тут, пожалуй, все, что хочешь, в костерок подкинешь. Но ведь не бериндейк уже. Во-первых, грех, а во-вторых, ты ее резал, старался и на тебе, в огонь. Поклянись, что не сожжешь. Отоймись, рука и нога, коли сожгу. До завтра дотерплю, а там пойду в слободку, на хворост выменю. Кудыка поколебался еще немного и полез за пазуху. «Ну...» — сказал он, отдав бериндейку. Погорелица ухватила древореза за рукав и, подавшись губами куху, зашептала жарко. — Его один уж раз туда бросали. — Кого? Кудыка шалела отстранился. — До этого о ком говорю, только в другом капище, у сволочан. Он там, сказывают, большого идола у волхвов на дрова скрал. Не то Перуна, не то Велеса. «Ну, поймали, кинули в бадью, да и вниз, как сейчас». Примечание. Перун, бог грома и молнии, с виду плечистый головач. Борода, золотая, в правой руке лук, в левой колчан. Велес, скотий и бог. Конец примечания. Кудыку проши озноб. «А вдруг это не он был?» «Он, он, я его хорошо запомнила, да и как не запомнишь, такая страсть». «Да ты погоди, погоди». — забормотал Кудыка, отдирая грязные пальцы от рукава шубейки. — А как же он из-под земли-то потом выбрался? — Ну вот выбрался, значит. Ей-ей, не вру. А только зря ты, берендей, в жены меня брать не хочешь. Возьми, а? Еле отвязавшись от назойливой погорелицы, Кудыка заторопился в слободку. Был он сильно раздосадован и бронил себя на все корки, который уже раз подводила Кудыку его неистребимое любопытство. — Взял вот... Я отдал бериндейку неизвестно за что. Ишь, в жены ее возьми, чумазую. Верно говорят, бабий ум, что коромысло и косо, и криво, и на два конца. Надо же, что придумала, из преисподней вылез. Хотя курносый храбр нахалка тоже вон в кружале говорил, что вылезают черные с кочергами. Пали быстрые сумерки». Уже подходя к дому, Кудыка заподозрил еще кое-что неладное и снова полез за пазуху. Так и есть. Второго идольца тоже как не бывало, но ну, погорелица. Одну, значит, бериндейку выпросила, другую стащила. Плюдал Кудыка, выругался. Правильно им сегодня землянки разорили. За бродыгом. Старый дед Пихто, твердятич не спал, ждал возвращения внука. Выслушав рассказ Кудыки, сказал а как!» и угрюмо задумался. «Дед!» — затосковав, позвал Кудыка. «А вот, скажем, помер Берендей. Покинул явь, стало быть. Чистые души идут вправь, к солнышку, нечистые в навь, под землю. Это я понимаю. А вот те, кого волхвы заживо в бодейке, в дыру эту опущают, с ними как?» «Да так же!» — недовольно отвечал ему дед. Пока одна достигнет, со страху помрет. Кудыка вспомнил глухой негромкий удар, пришедший из черной глубины колодца и содрогнулся. — А потом куда? — Как куда? Дед заморгал. — Так в преисподней и остаются. Куда ж еще? Кудыка аж скривился, представив. — И что они там? — Что-что? — Сварливо отозвался дед. — Мы туда бериндейки опущаем. А они их, значит, солнышко относят, трудятся... «Так они же нечистые души-то!» но ясное дело, нечистые!» Сердито сказал дед. «Будут тебе чистые души такую тяжесть таскать!» Ужинали молча. Поднявшись к себе в горенку, Кудыка долго маялся, Топтал тропу из угла в угол И все поглядывал на дубовый винтовой жом. Наконец не выдержал, Соблазнился, вынул, собранный снарядец, Намотал ремень на валик до отказа И, установив позвонок, Пустил колебала. «Трык-трык!» — заскрипела и застучала в горнице. «Трык-трык!» — может, оно и грех. А все веселее. Во сне виделось кудыки, черное жерло колодца и пинчушка, с шальной улыбкой влекущие куда-то при огромную охапку резных берендеек. «Ты того поосторожнее!» — забеспокоился во сне кудыка. «Резьбу спортишь, солнышку чай несешь!» Катали мы ваше солнце!» — с безобразной ухмылкой ответил ему пьянчушка и сыпал дробно загрохотавшую охапку на каменный замшелый пол преисподней. Откуда-то взялась чумазая белозубая погорелица, тоже с идольцами, один выпрошенный, другой украденный, и стали эти двое охально и бесстыдно разводить костер из берендеек. Тут из стены вышел рябой Волфх, сдвинул брови, грянул посохом, искры из камня выбил, видел... Вопросил он Кудыку, грозно кивнув на пьянчушку с погорелицей. «Стало быть, тоже грешен, а ну жертву еще одну, берендяйку Сильно озадаченный сновидением, Кудыка проснулся и обнаружил, что слюда в косощатом оконце давно уже тлеет розовым. Уставился на исправно поскрипывающий снарядец. Ремень размотался едва наполовину. По всему выходило, что эта ночь была по меньшей мере вдвое короче обычной и втрое короче предыдущей. Вот и горница еще не выстала, как следует. Придерживая у горла зипун, кудыка вылетел в верхние сени, приотворил махонькую ставеньку сквозного незабранного следой оконца. Щеки и лоб ошпарило морозом. Над синеватой зубчаткой далеких кудыкиных гор в розовой дымке возносилось в небо светлое и трисветлое наше солнышко. Несколько мгновений древорез вглядывался напряженно, не проползет ли по алому лику темное пятно. «Нет!» Не проползло. Сброшенный в преисподнюю, пьянчушка оказался прав. Нечетное вставало солнышко. Счастливое. Утречка, понятно, выдалось славное. Помолясь до да позавтрака, в кудыка взялся за работу. Вырезал пяток берендеек не больше. Когда стукнуло кольцо на воротах, и звонким лаем залились во дворе кобели. Пришел зажиточный сволочанин. Из заречного села Нижние Верхии Принес заказ Дюжину чурок Обычно селяне к древорезам не обращались И обтяпывали идольцев сами Работа, конечно, была грубая Одно слово топорное Ну да сойдет Для мужика Не боярин чай А этот вот решил щегольнуть На вопрос кудыки, не проще ли самому топориком помахать Мужик ответил, что дал де за пожертвовать десяток идольцев Причем настоящих, не самодельных Не иначе украл что-нибудь при ясном солнышке, а теперь вот задабривает. Цену он во всяком случае знал — пять бериндеек заказчику, шестую древорезу, а щепу и стружки пополам. Чтобы не было сомнений, Кудыка провел его в поволушу где хранились готовые идольцы. Примечание Повалуша — холодная клеть, конец примечания. Селянин с виду робкий, а на деле хитрющий мужичонка кахал и хлопал себя по коленям, брал то одну бериндейку, то другую, чуть на зуб не пробовал. — Строжек-то, строжек, чай от них! — бормотал он, завороженно оглаживая глубокую красивую резьбу. — Все зиму одними стружками топить можно! Кудыка лишь усмехнулся про себя. Хоть и почитала его слобода чудакома, древорез, он был преискусный. Добрых полчурки иной раз в стружку улетала. И ведь каждую складочку надо было вывести, восхищенно причитал заказчик, покручивая головой. Слышь, Берендей! Он оглянулся и замер, приоткрыв рот, чем-то, видать, осененный. А ведь я же ли вместо сотни махоньких одну большую стряпать. Оно ведь и легче, и стружек поболе. Так когда-то и делали, снисходительно объяснил кудыка. Особливо кто побогаче. Всяк хотел, чтобы его идол выше других торчал. — Да волхвы, вишь, запретили. Лучше, говорят, числом побольше. Но чтобы каждая бериндейка ровно с локоток была. Так-то вот. Мужичок скорчил недовольную рожу, пожевал бородой. — Волхвы! — весь скривившись, выговорил он. — Ну, ясно, волхвы. Верно говорят, сколько волхва не корми! Свершив рукобитие, расстались. В один захап, перенеся чурки в горницу кудыка, Полюбовался ими, малости рассудив, что резать он их может и вечером, решил сходить на торг. Денек тоже намечался славный, как и утречка. Оделся, подпоясался, переметнул через плечо суму с десятком бериндеек и отправился. Скрипел снежок, дробилась в сугробах искорками счастливое нечетное солнышко. И бериндеи попадались навстречу, тоже все больше радостные, приветливые, Над рыночной площадью стоял веселый гомон, прорезаемый лихими криками торгующих. — Эх, с коричкой, с гвоздичкой, с лимонной корочкой наливаем, что ли? Примечание. Заморские пряности. Иноземные. Конец примечания. — Ешь, дружки, набивай брюшки по самые ушки, будто камушки! Чудеса не колеса, сами катятся, только Повези! «С пылу с жару кипят, шипят, чуть не говорят. Подойди!» Торговля шла бойко. Слышался повсюду дробный сухой стук высыпаемых и пересчитываемых берендеек По мере того, как переметные суммы слабожано освобождались от резных и наполнялись покупками, вес их заметно уменьшался — Тут и там вспыхивали жаркие споры относительно достоинства вручаемой берендейки. Понятно, что идольцы, резанные плоскыней, или, скажем, тем же кудыкой ценились не в пример выше, нежели работа ленивого красавца Дакуки, не говоря уже о самодельных топорных изделиях сволочан». Греков, случайно попавших на Слободской рынок, это каждый раз сильно забавляло. У них-то у самих, что ясно денежка, что тусклое, все едино, лишь бы вес и резьба исходны были. Чудной они все-таки народ. Дед говорит, живут во тьме за теплым озером. А с чего же они смуглые такие? Однако на рынок Кудыка заглянул не столько поторговать, сколько потолковать, да и не он один. «В бадью болезного!» рассказывали взахлеб неподалеку. «И туды, в навье души! Из-за него, стало быть, солнышко-то и гневалось. А ну как, не улечили бы вовремя! Это ж страсть подумать совсем бы не взошло! Да запросто!» И всюду, куда ни плюнь, сияло ликующее мурло верткого шумка. «А? Что я вам говорил?» перекрывал рыночную разноголосицу его пронзительный не к месту взревывающий голос. «Правда-то она рожном торчит! Принесли жертву, вот и солнышко смиловалось! А то придумали чурками резными откупаться! Сегодня ты за деревянный народ вином поешь, а завтра их волхвам понесешь! Хороша жертва!» Речи его, как всегда, звучали оскорбительно. Но слободской люд был нынче благодушен и глядел на Смутьяна с улыбкой. «Дескать, пусть себе гуляй, паучок, пока ножки не ощипали!» А солнышко-то пригревало. Под ногами уж не слышно было привычного железного хруста. Снежок шептал, чуть не всхлипывал, того и гляди, оплавятся и потекут сугробы. Да, припоздала в этом году весна, припоздала. «Посторонись!» Раздалось вдруг негромко и повелительно. Клином, разрезая рыночную толпу к мучному ряду, приближались хмурые храбры из княжей дружины. Сияли еловцы, шеломов, тяжко шуршали кольчуги, позвякивали кольца байдан, впереди шел берюч, шестом. Примечание. Еловец, навершие шелома. Байдана, кольчуга из крупных колец. Берюч, глашатый. Конец примечания. Добравшись до середины площади, снял шапку, взял на шестый, задробил чистоговоркой указ. Не иначе уши отморозить боялся. «Слушайте, послушайте, государевы люди, слободские бериндеи! Ведомо стало, что гневается на нас светлое и тресветлое солнышко!» Рынок притих. Берюч передохнул, будто перед прыжком в прорубь, и продолжил с отчаянием. «Вопросив волхов и подумав с боярами, велит вам, государят, ныне бериндейки жертвенные приносить полновесные, резанные не глубже, чем на ноготь!» Торопливо уронил шапку с шеста, поймал на лету, нахлобучил двумя руками, и тут толпа страшно вздохнула. Так и замер Берюч, взявшись за меховую выпушку, настигнутый мощным этим вздохом. Храбры сомкнулись кольцом, рыло сразу одеревенели, прямо хоть размечай да режь. Люд зарычал утробно. Нашатнулся со всех сторон, шаркнули, вылетая из ножен светлые сабельки. Однако законолюбивость бериндеев вошла в поговорку издавна. Одно дело промеж собой учинить кулачные, то и дрекольные бои. Это у нас запросто. Но поднять руку, и то, что она сгоряча ухватит, на княжью дружину, да еще и на берюча с царским указом. Нет, не поднялась рука, разжалась. Вот крик, да, крик поднялся». — Что ты там блекочешь, страдник? Не мог царь-батюшка такое указать. — Да пьяный он, бериндеев, вы на него только гляньте. Морда клюковка, глазки луковки. — Грамоту, грамоту кажи! Что ты тут языком плещешь? Языками вон и мы и городить умеем. — Да есть грамота, есть! — надрывался в конец испуганный Берюч. — Тут за пазухой зябко доставать было! — «Скинул рукавицу и полез за грамотой. Берендеи вырвали у него из рук пергаменту с царской печатью и прочли по складам. Все совпало. Слово в слово. Еще один вздох прокатился по рынку» как дождевой пузырь вскочил над толпою шумок. «Обморочили волхвы царя-батюшку!» Рванув распахнул на груди полушубок. «Дождемся уже, погодите! Всех нас в бадья пустят на самое донышко!» «Обморочили! Обморочили!» Подхватили истошные голоса. «Бей, волхвов!» Взвыл шумок, но был сдернут с бочки. Или на чем он там стоял? «К боярину! К боярину!» — послышались крики. «Да что к боярину? Чем боярин-то пособить? Самому князю в ножке пасть? Один у нас теперь заступник, одна надежа!» Толпу разболтало, что озеро в непогоду. Никак не могли решиться, в какую сторону двинуть всей громадой. Волхвов ли идти и бить, или же князю жаловаться? Воспользовавшись общим замешательством, берючие и храбры начали помаленьку выбираться из толчии, когда раздался вдруг со стороны слободки конский топот, и, заметав обочины снежной, и с копытью на рыночную площадь ворвались четверо верховых. Ахнул люд, кинулся навстречу, ибо первым на низкорослой большеголовой лошадке ехал сам князь, надежий заступник. Осанистый грозень сидел в высоком седле — Теплынский князь стал посвят. Ликом смугл, бродою, серебряно чорен, брови, что два бурелома. И голос низкий, рокочущий. Совсем бы страшен был князюшка, бы не мудрая пристальность в воловьих глазах, Да не задушевность гулкой, неторопкой речи. «Теплынцы...» Возвал он звучно, потом замолчал и надолго опустил голову, погрузившись в скорбное раздумье. По толпе пробежал изумленный шепоток. Слободской люд привык называть себя Берендеями и, к слову, теплынцы, прибегал лишь за тем, чтобы подчеркнуть свое превосходство над сволочанами. Немедля обозначилось в разных концах рыночной площади некое суетливое, но вполне осмысленное движение. Сволочане и, услышав первое произнесенное князем слово, принялись торопливо завязывать мешки с явным намерением поскорее дать тягу. А вовсе смекалистые даже и завязывать не стали, царап шапку добегом да бегом с площади. Князюшка тем временем вскинул дремучую бровь и обвел подданных проникновенным взором. Потом заговорил снова. — Знаю... Истово молвил он и впечатал растопыренную, пальчатую рукавицу в расшитую тесьмой грудь. — Знаю о вашей беде и печалюсь вместе с вами. Люд затаил дыхание, ждали, что скажет дальше. — Волхвов вините, да только не в одних волхвах суть, то не волхвы то, брат мой, единоутробный сволочанский князь Всеволок воду мутит, и лжет, и ползет, и бесится. Завидно, вишь, ему стало, на житье ваше привольное глядучи, вот и подбил царя-батюшку указ написать. С голодным рыком... Теплынцы повели головами, высматривая сволоча, но те уже все исчезли, даже самые непонятливые. — Князюшка! Заборонушка ты наша! — те, что поближе рванулись пасть в копыта спокойной, низкорослой лошадки. — Не погуби, замолви, словечка! Князь поднял руку, и вопли стихли. — Замолвлю! — — Замолвлю, теплынцы, может, и смилуется царь-батюшка. — А не смилуется? Ну что ж... Тут столпосвят выпрямился, запрокинул кладистую с проседью бороду. — Тогда суди нас, ясно солнышко!